Это был Гидаля, староста группы, занятие Рава Карела Маркса. "Хах, смях", торопливо проговорил он. "Я обзваниваю всех, чтобы сообщить, сегодня вечером состоится занятие. Приходите обязательно. Рав Маркс специально приурочил лекцию к празднику. А тема. Простите, я должен многих обзвонить, у меня нет ни минуты. Я вышла на балкон. Внизу, по травянистому косогору, бегали соседские ребятишки, с утра уже наряженные в карнавальные костюмы. Две девочки лет 10, обе в костюмах царицы Эстер. Одна ярко-красная с позолотой, другая в белом, юбки длинные, пышные, на головах короны. Бегали с упытетельным визгом, приподнимая пальчиками подолы юбок, За ним мигнул сам мальчик лет восьми в костюме старика, мордехая, чалма на голове, расшитый цветами кафтан. Он безостановочно трещал пластиковой тряпочкой, какими вечером в синагоге дети будут трещать во время чтения свитка Эстер при упоминании злодея Амана потомка Амалека. Еще одна яркая групка визжащими лькаты. Баллачя покоса гору противогазы, на перебои подражала вою сирены. Впереди на горизонте штрихом обозначилась на фоне голубого утреннего неба башня университета на горе Скопус. Гар Хатсолфим. Мысленно проговорила я, обнаруживая, что мне уже привычно называть это место именно так. Гар Хатсолфим. Центр города.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 В небольшом кругу плясали грузный пожилой дядька в маске Саддама Хусейна с присобаченными к ней кудрявыми пейсами и очень толстая тётка в костюме Божьей коровки. Автобусы ещё ходили, то и дело застревая посреди толпы. Продираясь сквозь кипящую водоворотами людскую кашу, я в руку видела, как в дверях ещё открытой оптики меркнул люминесцентный травяной свитер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 Хаим, например, он пристроил в солидную оптику на улице Яффа, где тот протирает бархаткой запылившиеся стекла очков. Тут возникает у меня банальная ассоциация с понятием не пыльная работенка, но я удержусь. Реп Хаим, пожизненный пенсионер государства Израиля, любую работу работает тяжело, так что. Пошла ирония тут неумесна. Словом, я опять опоздала на занятие. Виновато улыбнувшись Раво Карилу, проскальзнула на свободный стул рядом с Гэдали и села. Сегодня Рав Карил был в особенном ударе. Он не садился даже, а возбуждённо прохаживался от окна к своему креслу. Руки его с большими смуглыми певучими кистями Не минуты не находили покоя. Что читаемый и пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидим и сказал Моисею и Игоша: Выбери нам мужей и пойди сразись с Амалеком. Завтра я буду стоять на вершине холма с посохом Божьим в руке моей. и сделал иего шуа как сказал ему Моисей а Моисей Арон и Хур взошли на вершину холма и было как поднимет Моисей руку свою а доливал Израиль и как опустит руку свою